Книга седьмая. Глава первая. О том, как опасно доверять свою тайну козе. Прошло несколько недель. Было начало марта. Солнце, которое Дюбарта, сей классический родоначальник перефразы, еще не успел наименовать великим князем свечей, тем не менее сияло уже ярко и весело. Стоял один из тех весенних, мягких и чудесных дней, которым весь Париж, высыпав на площади и бульвары, радуется точно празднику. В эти прозрачные, теплые, безоблачные дни бывает час, когда хорошо пойти полюбоваться порталом собора Богоматери. Это то время, когда солнце, уже склонившееся к закату, стоит почти напротив фасада собора. Его лучи, становясь все более горизонтальными, медленно покидают мостовую соборной площади и взбираются по отвесной стене фасада, заставляя выступать из тени тысячи его рельефных украшений, между тем, как громадная центральная розетка пылает, словно глаз циклопа, отражающий пламя кузнечного горна. Был именно этот час. Напротив высокого собора, обогренного закатом, на каменном балконе, устроенным над порталом богатого готического дома, стоявшего на углу площади и папертной улицы, жеманничая и дурачись дружески болтали и смеялись несколько красивых молодых девушек. Судя по их длинным покрывалам, спускавшимся до самых пят с верхушки их остроконечного головного убора, унизанного жемчугом, по тонким вышитым шумизеткам, прикрывавшим плечи, оставляя обнаженной, сообразно привлекательной моде того времени, верхнюю часть их прелестной девственной груди, судя по пышности нижних юбок, еще более дорогих, чем верхняя одежда, очаровательная изысканность по газу, по шелку, по бархатной отделке — а в особенности по белизне ручек, свидетельствующей об их праздности и лени, в этих девушках нетрудно было угадать знатных и богатых наследниц. Действительно, это были девицы Флёр де Лиз де Ганделарье и ее подруги, Диана де Кристель, Амлоте де Монмишель, Коломба де Гайль Фонтен и маленькая Шаншеврие, все девушки благородного происхождения — собравшиеся в этот час у госпожи де Ганделарье. В апреле месяце в Париж должны были прибыть монсеньор де Бажо с супругой и выбрать здесь фрейлин для мадам Маргариты, невесты дофина, чтобы встретить ее в Пикардии, куда ее доставят фламанцы. Все дворяне на тридцать лет в окружности добивались этой чести для своих дочерей. Многие из них уже привезли или прислали своих дочерей в Париж. Эти девицы были поручены родителями разумному покровительству почтенной госпожи Алаизы де Ганделарье, вдовы бывшего начальника Королевских Стрелков, уединенно жившей со своей единственной дочерью в особняке на площади Собора Богоматери. Дверь балкона, на котором сидели молодые девушки, вела в богатый покой, обитые желтой фламандской кожей, стесненным золотым узором. Параллельно пересекавшие потолок балки веселили глаз тысячи причудливых лепных украшений, раскрашенных и позолоченных. Там и сям на резных ларях отливала всеми цветами радуги роскошная эмаль. Фаянсовая кабанья-голова увенчивала великолепный постовец, высота которого свидетельствовала о том, что хозяйка была женой или вдовой поместного дворянина, имевшего свое знамя. В глубине покоя, близ камина, сверху донизу покрытого гербами и эмблемами, в роскошном обитом алым бархатом кресле сидела госпожа де Гандаларье, пятидесятилетняя женщина, о возрасте которой можно было догадаться и по ее лицу, и по ее одежде. Возле нее стоял молодой человек, довольно представительный, но несколько фотоватый и самодовольный. Один из тех красавцев-мужчин, которыми единодушно восхищаются женщины, хотя люди серьезные и физиономисты, глядя на них, пожимают плечами. Этот молодой дворянин был одет в блестящий мундир начальника королевских стрелков, настолько походивший на костюм Юпитера, уже описанные нами в первой части этого рассказа, что мы можем не утомлять читателя вторичным его описанием. Благородные девицы сидели кто в комнате, кто на балконе. Одни на обитых утрехцким бархатом четырехугольных с золотыми углами подушках, другие на дубовых скамьях, украшенных резными цветами и фигурами. У каждой на коленях лежал край большого вышивания по конве, над которым они все вместе работали и добрая половина которого спускалась на циновку, покрывавшую пол. Они переговаривались с тем полушепотом, с тем придушенным смешком, которые свойственны молодым девушкам, когда среди них находится молодой человек. Однако молодой человек, одного присутствия которого было достаточно, чтобы подстрикнуть в них чувство женского самолюбия, Сам, казалось, весьма мало об этом заботился. И, в то время как прекрасные девицы наперебой старались обратить на себя его внимание, был преимущественно занят тем, что полировал замшевой перчаткой пряжку своей портупей. По временам хозяйка тихонько заговаривала с ним, и он охотно, но с какой-то неловкой и принужденной любезностью отвечал ей. По улыбкам, по незаметным условным знакам по быстрым взглядам госпожи Алоизы, которые она, тихо разговаривая с капитаном, бросала в сторону своей дочери Флёр -Лис, нетрудно было догадаться, что речь шла о состоявшейся помолвке или о предстоящем в скором времени бракосочетании молодого человека с Флёр де -Лис. А по холодности и смущению офицера было ясно, что ни о какой любви с его стороны, во всяком случае, Тут не могло быть и речи. Все черты его лица выражали чувство стесненности и скуки, которые наши гарнизонные подпорудчики ныне великолепно перевели бы фразой «Вот собачья повинность Но достойная дама, очень гордившаяся своей дочерью, со свойственным матери ослеплением не замечала равнодушия офицера и всеми силами старалась обратить его внимание на то, с каким изумительным совершенством Флёр де лис втыкала иглу или распутывала моток ниток. — Послушайте, милый кузен, взгляните же на нее. Вот она нагибается, — говорила она, притягивая его к себе за рукав, чтобы сказать ему это на ухо. — Да... В самом деле, — отвечал молодой человек, — и снова впадал в свое ледяное и рассеянное молчание. Минуту спустя ему снова приходилось наклоняться, и госпожа Алоиза шептала ему. — Встречали ли вы когда-нибудь личико оживленнее и приветливее, чем у вашей нареченной? А этот нежный цвет лица и белокурые волосы, а ее руки, разве это не само совершенство? А шейка! Разве своей восхитительной гибкостью она не напоминает вам лебедя? Как я порой вам завидую, как вы должны быть счастливы, что родились мужчиной. Повеса вы, этаки? Ведь правда, красота моей флорды лис достойна обожания, и вы влюблены в нее без памяти. Конечно, отвечал он, думая о чем-то постороннем. — Ну, поговорите же с ней, — вдруг сказала госпожа Алаиза, легонько толкая его в плечо. — Скажите ей что-нибудь. Вы стали что-то очень застенчивы? — Мы можем уверить нашего читателя, что застенчивость отнюдь не была ни добродетелью, ни пороком капитана. Он, однако, попытался исполнить то, что от него требовали. «Прекрасная кузина», — сказал он, подойдя к Флёр-де-Лис, — «что изображает рисунок вышивки, над которой вы работаете?» «Прекрасный кузен», — с легкой досадой ответила Флёр-де-Лис. «Я уже три раза объяснял вам, что это грот Нептуна». Очевидно, Флёр-де-Лис понимала гораздо лучше, чем ее мать, что означает рассеянность и холодность капитана. Он почувствовал необходимость как-нибудь продолжить разговор. — А для кого предназначается вся эта нептунология? — Для аббатства Сен-Антуан-де-Шан, не глядя на него, ответила Флёр-де-Лис. Капитан приподнял уголок вышивки. — А кто такой моя прелестная кузина, этот здоровенный латник, который изо всех сил дует в трубу? — Это Тритон, — ответила она. В отрывистых ответах Флёр-де-Лис чувствовалась досада. Молодой человек понял, что необходимо шепнуть ей что-нибудь на ухо. Какую-нибудь любезность, вздор — все равно. Он наклонился к ней и сказал. — Почему ваша матушка все еще носит украшенную гербами робу, как носили наши бабки при Карле Седьмом? Скажите ей, прекрасная кузина, что теперь это уже не в моде, и что крюк и лавр — игра слов. Фамилия Гондоларье состоит из слов «Гонд», «Крюк» и «Ларье» — лавровое дерево. Вышитые в виде герба на ее платье придают ей вид ходячего каминного украшения. Теперь не принято восседать на своих гербах, клянусь вам. Флёр-де-Лис подняла на него свои прекрасные глаза, полные укоризны. «И это все, в чем вы мне можете поклясться?» — тихим голосом спросила она. А в это время достойная госпожа Алаиза, восхищенная тем, что они наклонились друг к другу и о чем-то шепчутся, проговорила, играя застежками своего часослова. «Какая трогательная картина любви!» Смутившись еще больше, капитан снова устремил свое внимание на вышивку. «Вот правая очаровательная работа!» — воскликнул он. При этом замечании Коломба де Гайль Фонтен, другая красавица-блондинка с нежной кожей, затянутая в голубой Дамаский шелк, осмелилась, обратившись к Флёр де Лис, застенчиво вставить свое слово в надежде, что красавец-капитан и на нее обратит внимание. «Дорогая гондоларье, а вы видели вышивки в особняке на Рожгийон?» Это тот самый особняк за оградой, которого находится садик Кастилианши-Лувра, спросила смеясь Диана де Кристель. У нее были прелестные зубы, и поэтому она смеялась при всяком удобном случае. И где стоит эта большая старинная башня, оставшаяся от древней ограды Парижа, добавила Амлота де Монмишель. Хорошенькая кудрявая цветущая брюнетка имевшая привычку вздыхать так же, как ее подруга, смеяться, сама не зная почему. «Милая Коломба, вы, по-видимому, говорите об особняке господина де Беквиль, жившего при Карле Шестом? Да, действительно, там были великолепные гобелены», — заметила госпожа Алаиза. «Карл VI, Карл VI, проворчал себе поднос молодой капитан, покручивая усы. «Боже мой, какую старину помнит эта почтенная дама!» Госпожа Ганделарье продолжала. «Да-да, прекрасные гобелены! И такой искусной работы, что они считаются редкостью!» В эту минуту Беранжера де Шаншеврие, тоненькая семилетняя девочка, глядевшая на площадь сквозь резные трилистники балконной решетки, воскликнула. «О, посмотрите, дорогая крестная Флёр-де-Лис!» «Какая хорошенькая плесуня танцует на площади и бьет в бубен вон там, среди этих грубых горожан!» Действительно слышна была звучная дробь бубна. «Какая-нибудь цыганка из богемии», — небрежно ответила Флёр де лис, обернувшись к площади. «Посмотрим, посмотрим!» — воскликнули ее резвые подруги, и все устремились к решетке балкона. Флёрдый лис, задумавшись над холодностью своего жениха, медленно последовала за ними, а тот, избавленный благодаря этому случаю от затруднительного для него разговора, занял вновь свое место в глубине комнаты с довольным видом снятого с караула солдата. А между тем стоять на часах возле Флорде лис было очаровательной и приятной обязанностью. Еще недавно он так и думал — Но мало-помалу капитан присытился этим, и близость предстоящего бракосочетания день ото дня все более охлаждала его пыл. К тому же у него был непостоянный характер, и, следует ли признаться в этом, пошловатый вкус. Несмотря на свое весьма знатное происхождение, он приобрел на военной службе немало солдафонских замашек. Ему нравились кабачки и все, что с ними связано. Он чувствовал себя совершенно непринужденно лишь там, где слышалась ругань. Отпускались казарменные любезности, где красавицы были доступны, и успех давался легко. В семье ему дали некоторое образование и привили хорошие манеры, но он слишком юным покинул отчий дом — Слишком юным попал на гарнизонную службу, и его дворянский лоск с каждым днем стирался от грубого прикосновения нагрудного ремня. Считаясь общественным мнением, он посещал Флёр-де-Лис, но чувствовал себя с нею вдвойне стесненным. Во-первых, потому что он растратил свой любовный пыл во всевозможных притонах, почти ничего не оставив на долю невесты, Во-вторых, потому что постоянно опасался, как бы его род, привыкший извергать ругательства, не стал бы отпускать крепкие словца среди всех этих затянутых, благовоспитанных и чопорных красавиц. Можно себе представить, каково было бы впечатление. Впрочем, все это сочеталось у него с большими притязаниями на изящество и на изысканность костюма и манер. Пусть читатель сам разберется во всем этом, как ему угодно, я же только историк. Итак, некоторое время он стоял, не то о чем-то размышляя, не то вовсе ни о чем не размышляя, и молчал, опершись о резной наличник камина, как вдруг Флёр де Лис, обернувшись к нему, спросила. В конце концов, бедная девушка была холодна с ним, вопреки собственному сердцу. «Милый кузен...» «Вы, помнится, нам рассказывали о маленькой цыганочке, которую вы, делая ночной обход, вырвали из рук целый дюжины бродяг два месяца тому назад?» «Кажется, рассказывал прелестная кузина», — отвечал капитан. «Уж не она ли пляшет там, на площади? Подойдите-ка сюда и посмотрите, прекрасный кузен Фэб». В этом коротком приглашении подойти к ней, а равно и в том, что она назвала его по имени — сквозило тайное желание примирения. Капитан Феб де Шатапер, ибо именно его с самого начала этой главы видит перед собой читатель, медленно направился к балкону. — Поглядите на малютку, что пляшет там, в кругу, — обратилась к нему Флёр де Лис, нежно тронув его за плечо. — Не ваша ли это, цыганочка? Феб взглянул и ответил. — Да, я узнаю ее по козочке. «Ах, в самом деле, какая прелестная козочка!» Восторженно всплеснув руками, воскликнула Амлота. «А что, ее рожки и правда золотые?» — спросила Беранжера. Не вставая с кресла, госпожа Алоиза спросила. «Не из тех ли она цыганок, что в прошлом году пришли в Париж через Жибарские ворота?» «Матушка», — кротко заметила Флёр де Лис, — Ныне эти ворота называются адскими воротами. Девица Гандаларье хорошо знала, до какой степени коробили капитана устаревшие выражения ее матери. И действительно, он начал уже посмеиваться, повторяя сквозь зубы «Жибарские ворота! Жибарские ворота!» «Скоро опять дело дойдет до короля Карла VI!» «Крестная!» — воскликнула Беранжера — Живые глазки которые вдруг остановились на верхушке башни собора Парижской Богоматери. «Что это за черный человек там, наверху?» Все взглянули наверх. Там действительно стоял какой-то человек, облокотившись на верхнюю блюстраду северной башни, выходивший на Гревскую площадь. Это был священник. Можно было ясно различить его одеяние и его лицо. Он стоял застывший, словно статуя, подперев подбородок рукой. Его пристальный взгляд был прикован к площади. В своей неподвижности он напоминал коршуна, который приметил воробьиное гнездо и всматривается в него. — Это архидиакон Жазаский, сказала Флёр де Лис. — У вас очень острое зрение, если вы отсюда узнали его, — заметила Гайль Фонтен. «Как он глядит на маленькую плесунью!» — сказала Диана де Кристель. «Горе цыганки!» — произнесла Флёр де Лис. «Он терпеть не может это племя. Очень жаль, если это так», — заметила Омлота де Мон Мишель. «Она чудесно пляшет». «Прекрасный кузен Феб, сказала внезапно Флёр де Лис. «Вам эта цыганочка знакома. Сделайте ей знак, чтобы она пришла сюда. Это нас позабавит». «О да!» — воскликнули все девушки, захлопав в ладоши. «Но это же безумие!» — ответил Фэб. «Она, по всей вероятности, забыла меня, а я даже не знаю, как ее зовут. Но, раз вам это угодно, сударыни, я все же попытаюсь». И, перегнувшись через перила балкона, он крикнул. «Эй, малютка!» Плесунья как раз в эту минуту опустила бубен. Она обернулась в ту сторону, откуда послышался оклик. Ее сверкающий взор остановился на Фебе, и она вдруг замерла на месте. «Эй, малютка!» — повторил капитан и поманил ее рукой. Цыганка еще раз взглянула на него, а затем так зарделась, словно в лицо ей пахнуло огнем, и, взяв свой бубен под мышку, медленной поступью, неуверенно, с помутившимся взглядом птички, поддавшейся чарам змеи, направилась сквозь толпу изумленных зрителей к двери дома, откуда ее звал Фэб. Мгновение спустя ковровая портьера приподнялась, и на пороге появилась цыганка, раскрасневшаяся, смущенная, запыхавшаяся, потупив свои большие глаза, не осмеливаясь ступить ни шагу дальше. Беранжера захлопала в ладоши. Цыганка продолжала неподвижно стоять на пороге. Ее появление оказало на молодых девушек странное действие. Несомненно, что всеми ими овладело смутное и бессознательное желание пленить красивого офицера. Что мишенью их кокетства был его блестящий мундир, и что, с тех пор, как он был среди них, между ними началось тайное, глухое, едва сознаваемое ими соперничество, которое, тем не менее, ежеминутно сказывалось в их жестах и речах. Все они были одинаково красивы и потому сражались равным оружием. Каждая из них могла надеяться на победу. Цыганка сразу нарушила это равновесие. Девушка отличалась такой поразительной красотой, что в ту минуту, когда она показалась на пороге, Комнату словно озарило какое-то сияние. В этой тесной гостиной, в темной раме панелей и обоев, она была, несомненно, прекраснее и блистательнее, чем на площади. Она была словно факел, внесенный со света во мрак. Знатные девицы были невольно ослеплены. Каждая из них почувствовала себя уязвленной, И потому они без всякого предварительного сговора между собой, да проститься нам это выражение, тотчас же переменили фронт. Они отлично понимали друг друга. Инстинкт объединяет женщин гораздо быстрее, нежели разум мужчин. Перед ними появился противник. Это почувствовали все и сразу сплотились капли вина достаточно, чтобы окрасить целый стакан воды. Чтобы испортить настроение целому собранию хорошеньких женщин, достаточно появления более красивой, в особенности, если в их обществе всего лишь один мужчина. Поэтому прием оказанной цыганки был удивительно холоден. Оглядев ее сверху донизу, они посмотрели друг на друга, и этим все было сказано. Все было понято без слов. Между тем молодая девушка ждала, что с ней заговорят, и была до того смущена, что не смела поднять ресниц. Капитан Первый нарушил молчание. «Честное слово!» — проговорил он своим самоуверенным и пошловатым тоном. «Вот очаровательное создание! Что вы скажете, прелестная кузина?» Это замечание, которое более деликатный поклонник сделал бы в полголоса, не могло способствовать тому, чтобы рассеять женскую ревность, насторожившуюся при появлении цыганки. Флёр-де-Лис с гримаской притворного пренебрежения ответила капитану. «Не дурна». Остальные перешептывались. Наконец, госпожа Алаиза, не менее встревоженная, чем другие, если не за себя, то за свою дочь, сказала. — Подойди-ка поближе, малютка. — Подойди-ка поближе, малютка, — с комической важностью повторила Беранжера, едва доходившая цыганки до пояса. Цыганка приблизилась к знатной даме. «Прелестное дитя!» — сделав, в свою очередь, несколько шагов ей навстречу, напыщенно произнес капитан. «Не знаю, удостоюсь ли я высокого счастья быть узнанным вами...» Она прервала его, улыбнувшись ему и подняв на него взгляд полной глубокой нежности. «О да!» — ответила она. «У нее хорошая память», — заметила Флор Лис. — Однако, как вы быстро убежали в тот вечер, — продолжал Фэб, — разве я вас напугал? — О, нет, — ответила цыганка. В том, как было произнесено это «о, нет», вслед за этим «о, да», был какой-то особенный оттенок, который задел флёр-де-лис. — Вы вместо себя, моя прелесть, оставили мне какого-то угрюмого чудака, горбатого и кривого, кажется, звонаря архиепископа продолжал капитан, язык которого тотчас же развязался в разговоре с уличной девчонкой. «Мне сказали, что он побочный сын какого-то архидьякона, а по природе своей сам дьявол, у него потешное имя. Его зовут не то Великая Пятница, не то Вербное Воскресенье, не то Масленица, право не помню. Одним словом, название большого праздника». «И он имел смелость вас похитить, словно вы созданы для пономарей. Это уж слишком. Черт возьми, что от вас было нужно этому нетопырю? А скажите?» «Не знаю», — ответила она. «Какова дерзость! Какой-то звонарь похищает девушку, точно какой-нибудь виконт. Деревенский браконьер в погоне за дворянской дичью. Это неслыханно». Впрочем, он за это дорого поплатился. Мэтр Пьера Тортырю самый крутой из конюхов, чистящих скребницей шкуру мошенников. И я могу вам сообщить, если только это вам доставит удовольствие, что он очень ловко обработал спину вашего звонаря. — Бедняга, — произнесла цыганка, в памяти которой эти слова воскресили сцену у позорного столба. Капитан громко расхохотался. — Ах, черт подери! Тут, сожалению, так же уместно, как перо в заду у свиньи. Пусть я буду брюхат, как папа, если... Но тут он спохватился. — Простите, сударынь, я, кажется, сморозил какую-то глупость. — Хи, сударь, — сказала Гайль Фонтен. «Он говорит языком этой особы», — заметила в полголоса Флёр де лис, досада которой возрастала с каждой минутой. Эта досада отнюдь не уменьшилась, когда она заметила, что капитан в восторге от цыганки, а еще больше от самого себя, повернулся на каблуках и с грубой простодушной солдатской любезностью повторил. «Клянусь душой, прихорошенькая девчонка!» Но в довольно диком наряде, обнажая в улыбке свои прелестные зубы, сказала Диана де Кристель. Это замечание было лучом света для остальных. Оно обнаружило слабое место цыганки. Бессильные уязвить ее красоту, они набросились на ее одежду. — Что это тебе вздумалось, моя милая? — сказала Амлота де Мон-Мишель шататься по улицам без шемизетки и косынки. А юбчонка такая короткая, что просто ужас, — добавила Галь Фонтен. «За ваш золоченый пояс, милочка, — довольно кисло проговорила флёр де лис, — вас может забрать городская стража». «Малютка, малютка!» — присовокупила с жесткой усмешкой Кристель. «Если бы ты пристойным образом прикрыла плечи рукавами... Они не загорели бы так на солнце. Эти красавицы-девушки с их ядовитыми и злыми язычками, извивающиеся, скользящие, суетящиеся вокруг куличной плесуньи, представляли собой зрелище, достойное более тонкого ценителя, чем Фэб. Эти грациозные создания были бесчеловечны. Со злорадством они разбирали ее убогий и причудливый наряд из блесток камешуры. Смешкам, издевкам, унижением не было конца. Градом сыпались на цыганку язвительные насмешки, выражение высокомерного доброжелательства и злобные взгляды. Их можно было принять за молодых римских патрицианок, для забавы втыкающих в грудь красивой невольницы золотые булавки. Они напоминали изящных борзых на охоте, раздув ноздри, сверкая глазами, кружатся они вокруг бедной лесной лани, разорвать которую им запрещает строгий взгляд господина. Да и что собой представляла жалкая уличная плесунья рядом с этими знатными девушками? Они нисколько не считались с ее присутствием, и вслух говорили они как о чем-то неопрятном ничтожным, хотя и довольно красивым. Цыганка не была нечувствительна к этим булавочным уколам. По временам румянец стыда окрашивал ее щеки, и молния гнева вспыхивала в очах. Слово презрения, казалось, готово было сорваться с ее уст, и на лице ее появлялась пренебрежительная гримаска, уже знакомая читателю, но она молчала. Она стояла неподвижно и смотрела на Феба покорным печальным взглядом. В этом взгляде таились счастье и нежность. Можно было подумать, что она сдерживала себя, боясь быть изгнанной отсюда. Фэб посмеивался и вступался за цыганку с жалостью и нахальством. — Не обращай на них внимания, малютка! — — повторял он, позванивая своими золотыми шпорами. — Ваш наряд, конечно, немного странен и дик, но для такой хорошенькой девушки это ничего не значит. — Боже мой! — воскликнула белокурая Галь Фонтен, с горькой улыбкой выпрямляя свою лебединую шейку. — Я вижу, что королевские стрелки довольно легко воспламеняются от прекрасных цыганских глаз. — А почему бы и нет? — проговорил Фэб. При этом столь небрежном ответе, брошенном на удачу, как бросают подвернувшийся камешек, даже не глядя, куда он упадет, Коломба расхохоталась. За ней Диана, Млота и Флер-де-Лис, но у последней при этом выступили слезы. Цыганка, опустившая глаза при словах Коломбы и Гальфонтен, вновь устремила на Феба взор, сияющий гордостью и счастьем. В это мгновение она была поистине прекрасна. Почтенная дама, наблюдавшая эту сцену, чувствовала себя оскорбленной и ничего не понимала. «Пресвятая дева!» — вскрикнула она внезапно. «Что это путается у меня под ногами? Ах, мерзкое животное!» То была козочка, прибежавшая сюда в поисках своей госпожи, Бросившись к ней, она по дороге запуталась рожками в том ворохе материи, в который сбивались одежды благородной дамы, когда она садилась. Это отвлекло внимание присутствующих от девушки. Цыганка молча высвободила козу. «А вот ты, маленькая козочка с золотыми копытцами!» Прыгая от восторга, воскликнула Беранжера. Цыганка опустилась на колени, и прижалась щекой класкавшейся к ней козочки. Она словно просила прощения за то, что покинула ее. В это время Диана наклонилась к уху Коломбы. «О, боже мой, как же я не подумала об этом раньше! Ведь это цыганка с козой! Говорят, она колдунья, и что ее коза умеет выделывать всевозможные чудеса!» «Тогда, — сказала Коломба, — «Пусть коза тоже позабавит нас каким-нибудь чудом!» Диана и Колумба с живостью обратились к цыганке. «Малютка, заставь-ка свою козу проделать какое-нибудь чудо!» «Я не понимаю вас», — ответила Плесунья. «Ну, какое-нибудь волшебство, колдовство, одним словом, чудо!» «Не понимаю». И она опять принялась ласкать хорошенькое животное, повторяя «Джоли, Джали, В это мгновение Флёрд Лис заметила расшитый кожаный мешочек, висевший на шее козочки. «Что это такое?» — спросила она у цыганки. Цыганка подняла на нее свои большие глаза и серьезно ответила. «Это моя тайна». «Хотела бы я узнать, что у тебя за тайна?» — подумала Флёрд лис. Между тем почтенная дама, встав с недовольным видом со своего места, сказала, — Ну, цыганка, если ни ты, ни твоя коза не можете ничего проплясать, то что же вам здесь нужно? Цыганка, не отвечая, медленно направилась к двери. Но чем ближе она подвигалась к выходу, тем медленнее становился ее шаг. Казалось, ее удерживал какой-то невидимый магнит. Внезапно обратив свои влажные от слез глаза к Фебу, она остановилась. — Клянусь богом! — воскликнул капитан. — Так уходить не полагается. Вернитесь и пропляшите нам что-нибудь. А кстати, душенька, как вас звать? — Эсмеральда, — ответила Плесунья, не отводя от него взора. При этом странным имени молодыми девушками овладел безумный приступ смеха. — Какое ужасное имя для девушки! — воскликнула Диана. — Вы видите теперь, что это колдунья! — сказала Амлота. — Ну, милая моя! — торжественно произнесла госпожа Алаиза, Такое имя нельзя выудить из купели, в которой крестят младенцев. Между тем Беранжера, неприметно для других, успела с помощью марципана заманить козочку в угол комнаты. Через минуту они уже подружились. Любопытная девочка сняла мешочек, висевший на шее у козочки, развязала его и высыпала на циновку содержимое. Это была азбука, каждая буква которой была написана отдельно на маленькой дощечке из букового дерева. Едва только игрушки рассыпались по циновке, как ребенок к своему изумлению увидел, что коза принялась за одно из своих чудес. Она стала отодвигать золоченым копытцем определенные буквы и потихоньку подталкивая располагать их в известном порядке. Получилось слово, по-видимому, хорошо знакомое ей. Так быстро и без заминки она его составила. Восторженно всплеснув руками, Беранжера воскликнула. «Крестная, посмотрите-ка, что сделала козочка!» Флёр де лис подбежала и вздрогнула. Разложенные на полу буквы составляли слово. «Фэб». «Это написала коза?» — прерывающимся голосом спросила она. «Да, крестная», — ответила Беранжера. Сомневаться было невозможно. Ребенок не умел писать. «Так вот ее тайна», — подумала Флёрд де Лис. На возглас ребенка прибежали все остальные — Мать, молодые девушки, цыганка и офицер. Цыганка увидела, какую оплошность сделала ее козочка. Она вспыхнула, затем побледнела, и, словно увлеченная в преступлении, вся дрожа стояла перед капитаном, который глядел на нее с удивленной и самодовольной улыбкой. «Фэп!» — шептали пораженные молодые девушки. «Но ведь это имя капитана!» «У вас отличная память», — сказала Флёр де лис окаменевшей цыганке. Потом, разразившись рыданиями, она горестно пролепетала, закрыв лицо прекрасными руками. «О, это колдунья!» А в глубине ее сердца какой-то еще более горестный голос прошептал «Это соперница». Флёрдый лис упала без чувств. «Дочь моя! Дочь моя!» — вскричала испуганная мать. «Убирайся вон, чертова цыганка!» Эсмеральда мигом подобрала злополучные буквы, сделала знак Джоли, выбежала в одну дверь, между тем, как флёрды лис выносили в другую. Капитан Феб, оставшийся в одиночестве, колебался с минуту, в какую дверь ему направиться, и последовал за цыганкой.